Глава двенадцатая. Когда Роберт подъехал к гаражу на Син-Лейн и остановил машину, Стэнли, снимавший комбинезон у дверей конторы, взглянул на его лицо и сказал. «Опять неудачная ставка?» «Дело не в ставке», — ответил Роберт, — «а в человеческой природе». «Если начнете страдать из-за человеческой природы, у вас ни на что другое времени не хватит. пытайтесь кого-то перевоспитать?» нет Хотел найти кого-нибудь, чтобы стереть краску со стены. — Ах, работа! — Тон Стэнли подразумевал, что нечего даже надеяться в наше время разыскать кого-то, кто согласится поработать. Это глупый оптимизм. Я пытался убедить кого-нибудь стереть надпись на заборе франчайза, но все почему-то вдруг оказались ужасно заняты. Стэнли перестал стягивать комбинезон. — Надпись, — сказал он. — Что за надпись? Билл, услышав разговор, протиснулся через узкую дверку конторы. Роберт объяснил, в чем дело. По словам дежурного полицейского, сделано белой краской высшего качества. Билл присвистнул. Стэнли молчал. Комбинезон, который он стянул до талии, собрался в гармошку на ногах. — Кому вы обращались? — полюбопытствовал Билл. Роберт перечислил. Ни сегодня вечером, ни завтра утром никто ничего не может сделать. У всех мужчин якобы с утра важные дела. — Вот уж вряд ли, — сказал Билл. — Неужели они боятся вместе Нет, если честно, я так не думаю. Мне кажется, хотя напрямую этого никто не говорил, они считают, что дамы из франчайза это заслужили. На мгновение наступила тишина. Когда я служил в корпусе связи, — начал Стэнли, лениво натягивая комбинезон обратно, — то примерно год провел в Италии. Пережил и малярию, и итальянцев, и партизан, и транспорт янки, и прочие мелкие пакости. Но заработал фобию. С тех пор очень не люблю всякие заборные росписи. — Чем оттирать будем? — спросил Билл. — Какой смысл держать самый современный и прекрасно оборудованный гараж в Милфорде, если нам краску нечем стереть, — сказал Стэнли, застегивая молнию на комбинезоне. — Вы и впрямь поможете, — обрадовался Роберт. Билл медленно добродушно улыбнулся. — Бывший связист, бывший инженер-электрик и пара щеток. Что вам еще надо, — сказал он. — Спасибо, — воскликнул Роберт. — Спасибо вам обоим. «Сегодня у меня лишь одно желание — убрать со стены эту надпись до завтрашнего утра. Я подъеду и помогу вам». «Только не в этом костюме, сейвил Роу», — возразил Стэнли. «А у нас нет запасного». какой какое-нибудь старье и приеду». «Послушайте», — терпеливо продолжал Стэнли. «Для такой нехитрой работы нам не нужна помощь. Если что, возьмем Гарри». Гарри был мальчиком на побегушках в гараже. Вы еще не ужинали, а мы уже поели их. К тому же я слыхал, что мисс Беннет не любит, когда остынут хорошие блюда. Вы же не станете возражать, если на стене останутся пятна. Мы все-таки не маляры, а всего лишь механики, готовые подсобить. Когда Роберт шел по Хай-стрит к своему дому номер 10, магазины уже закрылись, и он напомнил себе приезжего, гуляющего по городу воскресным вечером. За весь день, что он провел в ларбора Роберт ни разу не вспомнил о Милфорде, и сейчас ему показалось, будто он не был здесь много лет. Приятная тишина дома номер 10, так непохожая на мертвую тишину франчайза, успокоила его нервы. Из кухни доносился легкий аромат печеных яблок. Через приоткрытую дверь гостиной двинелись отцветы каминного пламени на стене. Тепло, уют и ощущение безопасности накрыли его мягким одеялом. Ощутив вину за этот уют, Роберт снял телефонную трубку, намереваясь поговорить с Марион. «Ах, это вы!» — как хорошо сказала она, когда он, наконец, сумел убедить коммутатор в благородности своих намерений. Ее теплый тон застал Роберта врасплох. Он никак не мог забыть белую краску на стене, и у него сжалось сердце, перехватило дыхание. «Я так рада. Я все думала, как бы нам с вами поговорить, но могла бы догадаться, что уж вы-то найдете способ». «Наверное, вы просто сказали, что вы, Роберт Блэр, и коммутатор, предоставил вам полную свободу действий». «Вполне в ее стиле», — подумал он. «В словах «уж вы-то найдете способ» прозвучала благодарность, но в последней фразе ему почудилась легкая насмешка. «Вы, должно быть, видели украшение у нас на стене?» Роберт сказал, что видел, но больше никто этого не увидит, ибо к утру оно исчезнет. «К утру?» Хозяева моего гаража обещали сегодня же все стереть. Но по силам ли это даже семи горничным семью швабрами? Не знаю. Но уж если Стэнли и Билл настроились стереть надпись, она будет стерта. Они прошли школу, в которой не терпят подобного. Что это за школа? Армия Великобритании. А у меня для вас есть еще хорошие новости. Я выяснил, что мистер Икс действительно существует. Она пила с ним чай. «Подцепила его в ресторане отеля мидленд «Подцепила? Но она же совсем дитя, и...» «Что ж, если это дитя выдумало такую историю, значит, оно способно на что угодно. Как вы об этом узнали?» Он рассказал. «Вам сегодня нелегко пришлось, правда?» — заметил он, закончив сагу о кофейнях. «Да, чувствую себя грязной. Письма — это даже хуже, чем туристы и надписи на стене». Почтальон отдал их полиции, те передали нам. Не каждый день полицию можно обвинить в распространении непристойной литературы. Могу себе представить, насколько отвратительны эти письма. Хотя этого следовало ожидать. ну мы получаем очень мало писем и решили, что будем сжигать их, не вскрывая, если на конверте незнакомый почерк. Так что не печатайте письма нам на машинке. «Разве вы знаете мой почерк?» «О да. Если помните, вы писали нам записку. Невилл ее принес». «Красивый почерк». «Вы сегодня видели Невилла?» «Нет, но одно из писем было от него. Вернее, не совсем письмо». «Какой-то документ?» «Нет, стихотворение». а вы что-нибудь поняли?» «Ничего, но звучит красиво». «Велосипедный звонок тоже звучит красиво». Ему показалось, что она тихо засмеялась. «Между прочим, очень приятно получить стихотворение, посвященное твоим бровям», — сказала она но еще приятнее, когда тебе моют забор. Я очень благодарна вам и тем двоим, как их Биллу и Стэнли. Если хотите проявить еще большую доброту, может быть, занесете или пришлете нам завтра что-нибудь поесть». «Поесть?» — воскликнул он, ужаснувшись, что раньше об этом не подумал. «Вот что бывает, когда тетя Лин все тебе подает и чуть ли не кладет в рот. Так можно совсем потерять воображение». «Да, конечно». «Я забыл, что вы не можете пойти за покупками». «Дело не только в этом. Сегодня не приехал фургон бакалейщика который обычно заезжает по понедельникам». «Возможно, быстро добавила она, он приезжал, а мы просто не видели. В любом случае, мы будем очень признательны, если вы нам кое-что пришлете. У вас есть карандаш?» Она продиктовала ему список, а затем сказала. «Мы не видели сегодняшнюю экаму Там было что-нибудь о нас?» — Кое-какие письма в разделе «Письма читателей», только и всего. — Все против нас, полагаю? — Боюсь, что да. Я привезу вам номер вместе с продуктами завтра утром. Сами посмотрите. — Боюсь, мы отнимаем у вас очень много времени. — Это дело стало для меня личным, — сказал он. — Личным? — с сомнением спросила она. — Мечта всей моей жизни — разоблачить Бетти Кейн. — Ах, ах, я поняла. В голосе ее сквозило не то облегчение, не то, не почудилось ли ему, разочарование. Что ж, с нетерпением ждем встречи с вами завтра. Но встретились они гораздо раньше. Роберт рано ушел спать, но долго лежал без сна. То репетировал телефонный разговор с Кевином Макдермотом, то раздумывал, с какой стороны подступиться к загадке мистера Икс, то спрашивал себя, спит ли Марион в этом безмолвном старом доме или же прислушивается к каждому шороху. Окно его спальни выходило на улицу. Около полуночи он услышал, как к дому подъехала машина. Затем через открытое окно послышался хрипловатый шепот Билла. «Мистер Блэр!» «Ау, мистер Блэр!» Роберт подскочил к окну едва ли не быстрее, чем вновь услышал свое имя. «Слава богу!» — прошептал Билл. «Я уж испугался, что это окно, мисс беннет «Нет, ее спальня выходит во внутренний двор. В чем дело?» «Во франчайзе беда. Я еду в полицию, потому что телефонный провод перерезан. Но я подумал, вы захотите знать, так что я...» «Что случилось?» «Хулиганы. Я вернусь за вами по пути назад, минуты через четыре». — Стэнли с ними? — спросил Роберт, когда мощная фигура Билла отодвинулась к машине. — Да, стену голову перевязывают. Сейчас вернусь. И машина помчалась прочь по темной тихой Хай-стрит. Не успел Роберт одеться, как услышал за окном тихий шорох и понял, что едет полиция. Никаких воющих в ночи сирен или рева мотора. Тихо, словно летний ветерок в кронах деревьев. Закон ехал на место происшествия. Когда Роберт осторожно открыл дверь, не желая будить тетю Лин, Кристину ничто не могло разбудить, кроме трубы страшного суда. Билл уже остановил машину у тротуара. «Рассказывайте по дороге», — попросил Роберт. «Короче, мы все доделали при свете фар. Не сказать, чтобы профессионально, но выглядит лучше, чем когда мы приехали. Выключили свет, стали собираться. Спокойно так, спешить было некуда. И ночь больно хорошая выдалась». Только закурили, собрались ехать, и тут из дома донесся звук разбитого стекла. Пока мы работали, мимо никто не проходил. Сразу стало ясно, что зашли сбоку или сзади. Стэн взял из машины фонарь, мой лежал на сиденье, потому что мы им пользовались, и говорит. — Ты давай с одного бока заходи, я с другого, так мы их и прижмем. — Там можно зайти сбоку? — Это непросто. У стены живая изгородь. В обычной одежде я бы не сунулся, а в комбинезоне просто лезешь на пролом и надеешься на лучшее. Стану-то хорошо, он тощий. А мне оставалось только навалиться, на изгородь и ждать, пока она развалится, иначе никак. В общем, с грехом пополам перелезли и пошли друг другу навстречу. Встретились посредине задней стены, так никого и не увидев. Тут опять послышался звук бьющегося стекла, и мы поняли, что это они так развлекаются». Стэн велел подсадить его, а он, мол, потом меня подтянет. Мне бы это не помогло, но оказалось, что сзади земля поднимается довольно высоко. Забор, наверное, прямо в поле вкапывали, так что перебрались мы без особых трудностей. Стэн спросил, есть ли у меня какое-нибудь оружие, кроме фонаря. Я говорю, есть гаечный ключ. А Стэн в ответ, зачем тебе чертов ключ, бей кулаком, он больше. А он чем собрался драться? Сказал, что использует захват, как в регби. В свое время стан был неплохим, блокирующим полузащитником. В общем, пошли мы в темноте на звук стекла. Они, видимо, просто ходили вокруг дома и выбивали стекла. Мы столкнулись с ними на углу фасада и тут же включили фонари. Их было вроде человек семь. Куда больше, чем мы ожидали, если честно. Но мы тут же погасили фонари, чтобы они не заметили, что нас всего двое, и схватили ближайшего. стан говорит, «Возьмите этого, сержант». Я был решил, это он по привычке моё старое армейское звание вспомнил, но сейчас догадался, что это он нарочно, якобы мы из полиции. В общем, некоторые рванули прочь, потому что, когда началась потасовка, против нас явно было не семеро. Вдруг всё стихло. До того шум-то был порядочный, и я понял, что они все сейчас улизнут. А Стэн говорит откуда-то снизу. «Хватай их, бил пока они не перескочили через стену!» Я опять включил фонарь и рванул за ними. Последнего как раз перетаскивали через забор. Я схватил его за ноги и повис. Но он брыкался, будто мул, мне мешал фонарь в руке. Вот он и выскользнул, словно форели, и перемахнул через стену, прежде чем я успел снова его схватить. Тут я уж ничего не мог поделать. Со двора стена, кажется, выше, чем с поля. Ну, я и пошел обратно к стену. Он так и сидел на земле. Говорит, его кто-то огрел бутылкой по голове. Выглядел он так себе. Тут на крыльцо вышла мисс Шарп и спрашивает. «Кто-нибудь ранен?» Она нас увидела в свете фонарика. Мы отвели Стэна в дом. Старая дама тоже не спала. Во всех комнатах горел свет. И я направился к телефону. А мисс Шарп говорит. «Бесполезно, не работает. Мы пытались вызвать полицию, когда они только появились. Но я ей сказал, что сам съезжу. А еще, что неплохо бы вас привести Но мисс Шарп сказала нет. У вас был тяжелый день. — И нечего вас беспокоить, но я решил, что вас все-таки надо поставить в известность. — Вы совершенно правы, Билл, надо. Когда они подъехали к дому, в открытых настиж ворот стояла полицейская машина. Передние комнаты были ярко освещены, а у разбитых окон мягко колыхались на ночном ветру занавески. В гостиной Марион обрабатывала порез над бровью Стэнли, сержант полиции делал заметки — а его помощник собирал вещественные доказательства — битые кирпичи, бутылки и обрывки бумаги с надписями. — Ох, я же говорила, не надо! — подняв голову и увидев Роберта, сказала Марио. Роберт заметил, как ловко она управлялась с раной Стэнли. А ведь эта женщина не умела даже готовить. Он поздоровался с сержантом и наклонился, чтобы изучить вещественные доказательства. Снарядов было множество, но бумажки всего четыре. «Убирайтесь вон отсюда, или мы вас выдворим силой, пришлые суки. Это только начало». «Вроде бы все собрали», — сообщил сержант. «Сейчас пойдем во двор, поищем следы или еще какие-нибудь улики». Он профессионально осмотрел подошвы Билла и Стэнли, которые по его просьбе показали ботинки, и вместе с помощником вышел во двор. В этот момент... Появилась старая миссис Шарп с дымящимся кувшином и чашками. «А, мистер Блэр», — сказала она, — «вы по-прежнему считаете наше дело любопытным?» Она была полностью одета, в отличие от Марион, который в старом халате выглядела очень человечной и ни капли не похожей на Жанну Дарк. Судя по всему, происшествие не произвело на миссис Шарп никакого впечатления. Роберт не представлял, что может выбить из колеи эту женщину. Билл принес из кухни охапку хвороста и разжег погасший камин. Миссис Шарп разлила дымящийся напиток, как оказалось, кофе. Роберт отказался. Он уже выпил столько кофе, что утратил к нему интерес. Бледное лицо Стэна вновь зарумянилось. Когда полицейские вернулись со двора, в комнате, несмотря на выбитое стекла, уже царила атмосфера семейного праздника. Роберт заметил, что ни Стэнли, ни Билл не считали Шарпов странными. Напротив, они расслабились и чувствовали себя как дома. Возможно, от того, что сами Шарпы восприняли их присутствие как должное, словно к ним каждую ночь вторгались какие-нибудь незнакомцы. Билл вел себя так, будто жил в этом доме много лет, а Стэнли выставил вперед чашку, намекая на добавку еще до того, как ему ее предложили. Роберт вдруг подумал, что, будь на месте Шарпа в тете Лин, она, несомненно, проявила бы доброту и заботу, но эти двое сидели бы на краешке стула и все время думали о своей грязной рабочей одежде. Возможно, именно эта способность принимать все как есть привлекла Невилла. «Вы намерены оставаться здесь, мэм?» — спросил сержант, когда полицейские вернулись. — Разумеется, — сказала миссис Шарп, наливая им кофе. — Нет, — запротестовал Роберт. — Ни в коем случае. Я подыщу вам тихий отель в Ларборо, где в жизни не слышала ничего более нелепого. Конечно, мы останемся здесь. Подумаешь, несколько окон разбили. — Возможно, разбитыми окнами дело не ограничится, — сказал сержант. — Пока вы здесь, на нас ложится огромная ответственность, но у нас не хватает людей, чтобы с ней справиться. Сержант, мне искренне жаль, что мы доставляем вам столько неудобств. Уж поверьте, мы сами не стали бы бросать кирпичи в собственные окна, но это наш дом, и мы останемся тут. Не говоря уж об этической стороне вопроса, что вообще останется от нашего дома, если мы его сейчас бросим. Если у вас не хватает полицейских, чтобы охранять живых людей, то уж для охраны пустого дома вы вряд ли кого-то найдете». Сержант слегка смутился, как бывало со всеми, кому обращалась миссис Шарп. но это правда, мэм», — неохотно признал он. — Ну вот, значит, нечего и говорить об отъезде из франчайза. Сахару, сержант? Когда полицейские ушли, а Билл принес из кухни метлу и совок и принялся подметать осколки стекла в каждой из комнат, Роберт вновь заговорил об отъезде из дома. Он считал, что переехать в отель в ларбора было бы разумно, однако сам не до конца верил в свои слова. На месте шарпов он бы тоже не поехал, потому не мог требовать этого от них. К тому же миссис Шарп права насчет того, какая судьба постигнет пустой дом. «Что вам нужно? Так это постоялец», — сказал Стэнли, которому запретили убирать стекла, сочтя его раненым. «Постоялец с пистолетом. Что скажете, если я буду приходить на ночь? Кормить не нужно, просто буду ночным сторожем. Все равно ночные сторожа всегда спят». Выражение лиц обеих там дало понять, что они оценили демонстрацию верности Стэнли в этой локальной войне, однако не стали смущать его благодарностью. — У вас нет жены? — спросила Марин. — Собственной нет, — скромно ответил Стэнли. — Жена, если бы она у вас имелась, возможно, и не возражала бы, чтобы вы ночевали здесь, — сказала миссис Шарп. — Но как быть с работой, мистер... Э, мистер Питерс? — С работой? Если ваши клиенты узнают, что вы стали ночным сторожем во франчайзе, они чего доброго уйдут от вас?» «Не уйдут», — невозмутимо ответил Стэнби. «Им некуда уходить. Линч пьян по пять ночей в неделю, а Биггинс и цепь на велосипед не поставит. И вообще, что за дело моим клиентам до того, чем я занимаюсь в свободное время?» Когда Билл вернулся, он поддержал Стэна. Билл был женат, и ему бы в голову не пришло провести ночь вне дома. Но то, что Стэнли будет ночевать во франчайзе, показалось им обоим естественным решением проблемы. Роберт испытал неимоверное облегчение. «Что ж», — сказала Марион, — «если уж вы собираетесь оставаться у нас на ночь, можете начать прямо сейчас. Уверена, голова у вас гудит. Пойду постелю вам». «Предпочитаете окно на юг?» «Да», — сурово ответил Стэнли. «Подальше от кухни?» и шума радио». «Сделаю, что смогу». Механики договорились, что Билл сунет записку под дверь квартиры Стэнли с сообщением, что тот придет к обеду, как обычно. «Она беспокоиться не станет», сказал Стэнли, имея в виду квартирную хозяйку. «Я и раньше бывало не ночевал дома», и добавил, поймав взгляд, Марион. «Перегонял машины для клиентов. По ночам вдвое быстрее». Они прикололи кнопками занавески в комнатах на первом этаже на случай, если до утра пойдет дождь. И Роберт пообещал поскорее заказать услуги стекольщиков. Он решил, что лучше обратиться в какую-нибудь фирму в ларбора а то в Милфорде существовал риск получить очередной вежливый отказ. «Еще я закажу вам ключ от ворота и копию для себя», — сказал он, когда Марион вышла проводить их с билом и закрыть за ними ворота на засов. «Хотя бы избавлю вас от необходимости сторожить ворота». На прощание она протянула Биллу руку. «Никогда не забуду того, что вы для нас сделали. Вспоминаю эту ночь, я первым делом буду думать не о тех, остолопах Она кивнула в сторону выбитых окон. «А о вас троих». были местные. Вы, наверное, знаете», — сказал Билл, когда они ехали домой тихой весенней ночью. «Да», — согласился Роберт, — «я уже понял. Начать с того, что они были не на машине». «Пришлые суки — это попахивает консервативной деревней, как фашисты попахивают прогрессивным городом». Билл отпустил кое-какие замечания по поводу прогресса. «Зря я вчера вечером поддался на уговоры дежурного полицейского», размышлял вслух Роберт. «Он уверял, что чуть стемнеет, все разойдутся по домам. Вот я и поверил. Не стоило забывать то предупреждение насчет охоты на ведьм, которое я как-то получил». Билл не слушал. — Странное дело, но в доме с разбитыми окнами делается как-то не по себе, — сказал он. — Представьте, к примеру, дом, у которого рухнула вся задняя стена, и ни одна дверь не запирается. И ничего, можно спокойно жить в передней, лишь бы окна были целы. А вот если окон нет, так во всем доме, даже если он цел, становится как-то небезопасно. Не сказать, что Роберта это замечание успокоило.